Рудольф Эрих Распе Из книги Путешествия и приключения барона Мюнхгаузена. Глава 1. Путешествие в Россию. По описаниям путешественников дороги к северу от Германии, а именно Польши, Курляндии или Фляндии бывают хуже и затруднительней, чем путешествие в Храм Добродетели. А потому я выбрал временем своего путешествия по России в средину зимы, когда вследствие морозов и холодов правительству не приходится о них беспокоиться, и они сносны. Выехал я верхом, так как такой способ передвижения обеспечивает приятное и до некоторой степени скорое путешествие при одном, конечно, условии, если и лошадь, и всадник хороши. Ещё потому я выбрал верховой способ передвижения, что он исключает возможность быть запутанным в какое-нибудь дело с содержателем почтовой станции, а также исключает необходимость вследствие склонности к жажде почтового ямщика заворачивать и задерживаться в каждом придорожном кабаке. Я, признаться, был легко одет, о чем мне приходилось призадумываться довольно серьезно, чем ближе я подвигался к северо-востоку. И вот, вообразите себе, что в таком суровом климате, при несносной почти ужасной погоде, я нашел старика нищего, дрожащего всем своим худым измождённым телом, лежащим на обнажённом грунте одной из польских больших дорог. Тело его, обнажённое среди висевших на нём лоскутив одежды, было предоставлено неумолимому суровому зимнему ветру. Лицо старика, едва я взглянул на него, до того тронуло мне сердце, что я, несмотря на то, что сам весь продрог, Чуть не до замерзания бросил ему свой плащ, Чем прикрыл его от ветра и согрел. И вот в ту же секунду я услышал голос, Обращенный ко мне с неба. «Клянусь тебе, солнцем, сын мой, Что твой добрый и великодушный поступок Не останется невознагражденным!» Затем я поехал дальше, Пока ночи гнетущая темнота не окутали меня всего. Ни огонька, ни звука человеческого голоса, что свидетельствовало бы о близости жилья. Вся окрестность, которую я мог объять взглядом во всю ширину и длину, была как бы погребена в снегу, так что не видно было ни пути, ни дороженьки. Но усталость моя взяла верх над неизвестностью положения, и я решил остановиться. Я сошел с коня, привязал его к еле заметному выступу, показавшемуся мне верхушкой дерева. Затем для собственного спокойствия и безопасности взял под мышку один из своих пистолетов и, растянувшись на снегу, так заснул, что когда открыл свои глаза, то был уже глубокий день. Как было велико мое удивление, когда оказалось что я лежу посреди деревни на церковном дворе. Лошади своей я вблизи себя не видел, что меня озадачило. Но вдруг я услышал ее ржание и, подняв глаза, увидел, что мое доброе незаменимое животное висело на кресте церковной колокольни. Тогда-то мне все ясно стало, как это случилось. Я набрел на деревню погребенную в снегу, и заснул. Но за ночь погода резко изменилась, подул теплый ветер, снег начал таять, а я по мере таяния снега опускался все ниже и ниже, пока не очутился на голой обнаженной земле. А то, что я в темноте ночи принял за верхушку дерева, к которому и привязал свою лошадь, было не более и не менее как верхушка крест церковной колокольни. Но задумываться над этим я не мог, предстоял большой путь. И вот взял я свой пистолет, прицелился в веревку, к которой была привязана лошадь, пересек ее выстрелом, и мое доброе животное опять очутилось со мной.